Вс из ада. Чтобы узнать больше о домашних любимцах дьявола, нужно обратиться к претечам Бременских музыкантов. Это, знаете ли, такой себе теремок в трактовке Ларса фон Триера. У Уфиновых, например, есть сказка, которая называется Животные и дьявол из сборника финских сказок Хемми Шрек.